Глава 8. «Союз с тенью». Старый форт оказался не военным укреплением, а полуразрушенным торговым постом на скалистом выступе. От него остались только каменные стены конюшни, доскель от главного здания под прогнившей крышей. Место было безлюдное, открытое всем ветрам и взглядом. Идеальное место для человека, который не любит неожиданных гостей. Элайя ждал его, сидя у тлеющих углей костра внутри конюшни. Его гнедой жеребец топтался в дальнем стойле. «Я знал, что ты придешь», — сказал он, не поднимая головы. «Умный выбор, садись». Сергей привязал полночь рядом и сел на камень напротив. «Я не хочу убивать», — начал он сразу. «Даже их». Элайя кивнул, как будто ожидал этих слов. И не обязательно. Цель не убийство. Цель нейтрализация угрозы. Навсегда. Они охотятся на тебя по двум причинам. Ты их подвел, и ты знаешь их лица. Нужно сделать так, чтобы охота стала для них слишком дорогой. Или чтобы у них исчезли причины ее продолжать. Но как? Спросил Сергей. Схема проста. Илай начал чертить палкой на земле. Они идут сюда, в пыльную лопату, по твоим следам. Мы встретим их не там, а здесь, на нейтральной земле. Мы дадим им бой, но не для уничтожения, а для показа силы. А потом предложим сделку. Сделку? С Билом? Он никогда... Он прагматик, перебил Илая. Он не станет лезть на рожон, если риски превысят выгоду. У нас есть козырь. Илая достал из седельной сумки потрепанный листок. Ту самую листовку о розыске банды била, Но на ней, внизу, чей-то аккуратной рукой были сделаны пометки. «Цена за голову Билла Дженкинса — 500 долларов. Живого или мертвого. За гризли — 200, за остальных — по сотне. Я лицензированный охотник, и я мог бы просто подстрелить их из укрытия и получить награду». Но я этого не сделаю, пока что. Это наш первый аргумент. Сергей смотрел на цифры. 500 долларов – целое состояние. И этот человек ради какой-то своей идеи отказался от него. Почему вы не взяли их тогда в городке? Элая усмехнулся. Потому что в салуне полно свидетелей. Это было бы грязно а я люблю чистую работу, и потому что я увидел в тебе потенциал. Ты не бандит, в тебе есть что-то иное, мне интересно. Этот ответ был пугающим, но честным. Второй аргумент, — продолжил Илая, — это ты. Ты вышел из их банды, но не сдал их закону. Ты просто ушел. Если мы убедим Билла, что ты не представляешь угрозы как свидетель, потому что сам будешь считаться преступником, если заговоришь, и что охота на тебя принесет ему только пули и проблемы, то у него может включиться здравый смысл. План был рискованным, построенным на тонких психологических расчетах, но он был лучше, чем бесконечное бегство и смертельная перестрелка. «Что мне делать?» – спросил Сергей. «Завтра мы отправляемся к пересохшему ручью». Это на полпути между нами и пыльной лопатой. Там есть узкое место в каньоне. Старые врата – идеальное место для засады. Но мы не будем стрелять первыми. Мы дадим им знать, что мы их ждем и предложим поговорить. На следующее утро они заняли позиции в старых вратах. Это было мрачное, величественное место. Две высокие скалы, между которыми проходила тропа шириной не более, чем для трех лошадей. Элай устроился наверху среди камней со своей длинноствольной винтовкой. Сергею же он велел остаться внизу у самого выхода из теснины, на виду, чтобы сыграть приманкой и живым доказательством. «Помни одно», — сказал Элай на прощание. «Не тянись к оружию первым. Стой прямо, смотри им в глаза. Ты больше не тот пацан, которого они знали. Ты и другой. И они должны это увидеть в тебе». Ожидание было для Сергея пыткой. Каждый бурундучий шорох, каждый крик птицы заставлял его вздрагивать. Он стоял рядом с полночью и гладил ее шею, чтобы успокоиться. А сам мысленно повторял одни и те же слова. «Я Джек Смит, я кузнец, я не ваш». Бандиты появились ближе к полудню. Двое всадников – Билл и Гризли. Они ехали осторожно, но быстро. Глаза их изучающие бегали по скалам. Увидев одинокую фигуру у входа из теснины оба резко осадили коней. Наступила тишина. Гризли, моментально покрасневший от ярости, уже схватился за кольт. «Вот же паршивец, я говорил!» Но Билл резко опустил руку, останавливая его. Его холодные глаза сканировали скалы, потом вернулись к Сергею. Он увидел не только его он увидел расстановку сил. «Это ловушка», — тихо сказал он подельнику. «Выходи, кто там есть, или стреляй сразу». Голос Илай разнесся эхом по каньону, не позволяя точно определить его источник. «Выходить я не буду, Билл Дженкинс, а стрелять. Посмотрю по обстоятельствам». Я мог бы уже дважды вышибить тебя из седла, но пока я предлагаю всего лишь поговорить. Билл медленно демонстративно убрал руку от кольта. Ну так говори, кто ты? Элай, охотник, цена за твою голову, как тебе, наверное, известно, 500 долларов. За голову твоего медведя 200. Я мог бы получить эти деньги, но вместо этого я предлагаю тебе сделку. Гризли зарычал в заправду, как настоящий медведь. Не слушай его, Билл, это провокация! Молчи! Зашипел на него Билл, не отводя взгляда от скал. Какую сделку? Вы оставляете парня в покое навсегда. Он для вас мертв. «Он не пойдет к шерифу, потому что у него самого прошлое не совсем чисто. Он просто живет своей жизнью, а вы получаете шанс уйти отсюда живыми и без лишних проблем. И тогда я стираю вас из своих записей. Время на размышление одна минута». Билл сидел в седле неподвижно. Его мозг, привыкший все просчитывать, работал на износ. Он смотрел на Сергея и видел разницу. Тот стоял спокойно, не потупив взгляд. В его позе не было страха, была собранность. Это был не молодой Джек Малакасос, это был кто-то другой. «А если мы откажемся?» — спросил Билл. «Тогда у меня будет два выстрела». Голос Илая звучал ледяной сталью. «И очень удобная позиция. А потом я все равно получу свои 700 долларов». Только немного грязнее. Гризли нервно дёрнул поводья. Он был могуч в грубой силе, но не в такой игре. Он нас предал, Билл. Он должен ответить. Он ответил, неожиданно тихо сказал Билл. Он ушел и нас не сдал. Он снова посмотрел на Сергея. Кто ты такой, парень? Что с тобой случилось? Сергей сделал шаг вперед. Его голос впервые за все это время прозвучал твердо и ясно. «Я понял, что не хочу такой жизни. Вам, может быть, все равно, а мне нет. Я нашел другое место, свое, и я буду его защищать». Билл долго смотрел на него, а потом медленно кивнул, как будто что-то решив. «Ладно, сделка, мы поворачиваем назад и больше никогда тебя не ищем». Он посмотрел на скалы. «Слышал, Лая, ты держишь слово?» «Пока его держите вы. Если тень этого парня снова побеспокоит меня, или его самого, следующая наша встреча будет последней для вас. И прибыльной для меня». Без лишних слов Билл развернул лошадь. Гризли, бормоча проклятия, но покорившийся воле головоря, последовал за ним. Через минуту они скрылись за поворотом тропы. Сергей стоял, не веря, что все кончено. Он ждал выстрела в спину, подвоха, но тишина оставалась нерушимой. Илая спустился вниз, неся винтовку в руке. Все, они не вернутся. Билл понял, что охота закончена. Спасибо. Выдохнул Сергей. Это было единственное слово, которое он смог найти. Не благодари. «Я сделал это не только для тебя. Я навел порядок в своем округе». Элая посмотрел на него с тем же изучающим взглядом. «Теперь ты свободен, Джек Смит. Иди и живи своей жизнью, но помни, тени прошлого могут приходить в разных обличиях. Будь готов». Охотник вскочил в седло и уехал так же бесшумно, как и появился, оставив Сергея одного среди древних камней. Сергей глубоко вздохнул, впервые за долгое время чувствуя, как тяжелый камень страха скатывается с его души. Угроза миновала, пусть не идеально, пусть благодаря сделке с еще более опасным человеком, но миновала. Он сел на полночи, медленно поехал обратно, к пыльной лопате, к кузнице, к Хэнку, к своей новой выстраданной жизни. Он выстоял. Не пулей. А умом и волей он защитил то, что начал строить. Дорога домой казалась ему теперь светлее и шире. Впереди была не борьба за выживание, а просто жизнь. Со своими трудностями, радостями и будущим, которое он теперь мог выбирать сам. Он больше не беглец. Он стал поселенцем, человеком Дикого Запада по имени Джек Смит. И его история только началась.